Он уже знает, что по полотну Схидера занесло в барабан какую-то палку и перемололо ее в мелкие щепки. На лицо Зыряна слетело что-то холодное и тут же растаяло снег. И еще, и еще, снег, снег. Тракторист сразу же остановил трактор. Зырян, приложив ладонь козырьком, смотрелся в дальний угол полосы. Сталинец шел. «Что у тебя, Митроша?» — крикнул Зырян трактористу. «Снег повалил». «Какого черта? Выкомаривай, жми! Круг и тот наш!» Митроша заскочил на мостик трактора и стоя поглядел в ту же сторону, где плыл громоздкий сталинец. Понятно, где же Зыряна становится, когда сталинец Федюхи наяривает вовсю? Устини Степановна подметав под себя охапку хрусткой соломы, лежала на боку. Вот уже второй сердечный приступ. Так еще не бывало. Все тело ее стало будто чужим. Прижав ладонь к сердцу, она лежит на соломе, и вся та ее жизнь, как одноцельная картина в лицах, в движении, проходит перед ней ночь. Страшная ночь, ни луны, ни звезд, ноет истонет стонет ветер. Скрипят за матерелами стволами тополя, Шумят заросли черемух мелколесья На большом Ермолаевском острове Закамалде. Волны Енисея, взбитые ветром до пены, Налетают на пологие берега острова, Всхлипывают и отталкиваются с ревом. Черные тучи ползут так низко, Точно они собираются лечь на остров И вдавить его в толщу бушующих стылых вод.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 Никого-то никого у Устиньи нет. Ни тяти, ни мамки, ни бабки, ни теток, ни дядек. Только вот жеребята богатея Артамонова, Она пасет жеребят Артамонова, Она сторожит их от зверей. Жеребята породистые, их холят пуще человека, Таких жеребят ни у кого нет во всем подтаежье. И вдруг где-то совсем близко, из кустарника...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 Всю ночь бежала до Ермолаевой, как будто за мною кто гнался, рассказывала она Ермолаевскому попу, отцу-калистрату, тощенькому старичку с прямым пробором гладко причёсанных волос. «Бегу, бегу, батюшка, аж дух перехватывает. Вот думаю, как нагонит волчица, как вцепится, как страшно, ой-ой!» «Глупое, несмышленое дитя», — пожурил батюшка, «без воли Бога волос с головы не потеряешь».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 из-под лохматых бровей, которые любил вертеть, как усы. Как бывало, подкрутит бровь, жди беды. Либо руки пустит в ход, а ль выдумает какую-нибудь пакость, а потом пожертвует целковой. Устью провели работники Артамонова через всю деревню, пристыженную, испуганную до смерти, ничего не смыслящую в том, что над нею так потешаются. Отобрал учитель.